Глава седьмая Запах Гарри еще не выветрился, хотя, судя по останкам людских тел, карательный отряд армии Аревилла побывал здесь уже давно, не меньше пары декат назад. Там двоих поймали, мать сыном. Лоскут, сержант-ниндзя, только что вернулся из деревни. Они искали в домах, чем еще можно поживиться. Попытались от нас спрятаться. Он улыбнулся, оценив глупость попытки. Женщина говорит, что многие из деревенских все же выжили, их предупредил кто-то. Успели сбежать. Здесь у крестьян где-то неподалеку в лесу несколько скрытых поселений. В сожженную деревню Олег сам заезжать не стал. Не слезая с коня, ждал поехавших туда разведчиков. «Надеюсь, допрос проводили без пристрастия?» Он бросил короткий взгляд на сержанта. «Попугать немного пришлось, но больно им не делали». Олег хорошо знал, как умеют допрашивать его спецназовцы, поэтому и сам, и через наставников Центра подготовки доводил до них мысль о границах допустимого. В том, что ниндзя не устроили пытки женщины и ребенка, он был уверен, но все равно держал такие вещи на контроле, мало ли что. «Скажи Нирме, пусть возвращается», — сказал он сержанту. «Устроим привал где-нибудь подальше, чтобы не было запаха этой гари». Армейский корпус, войдя в земли вилской провинции, разделился на три колонны. Мудрить Олег не стал и назначил в первую колонну, которая пошла вдоль западных границ провинции, первый егерский и первый кавалерийский, в ту, что отправилась по центральным дорогам, вторые полки, а в ту, что двинулась вдоль границ старком третий. третьей. Задачи полкам они определили еще в лагере близ столицы. Кавалерийские должны были надежно перекрыть главные тракты из Тарка и Глатера, по которым, как доложили люди Агрия, шли поставки продовольствия мятежникам. А егерям надлежало взять под контроль все обходные лесные и проселочные дороги, большую часть которых разведка уже обнаружила, а оставшиеся егерям предстояло выявить самим. Идти на Вилл, столицу одноименного герцогства и провинции – Олег не торопился, только взяв под контроль северную и восточную границы королевства, его армия сужающимся полукругом должна была оттеснить от границ и загонять к виллу, где, словно кабан, окруженный волками, стояли полки маршала, отряд бунтовщиков и многочисленные банды разбойников. Сам регент не присоединился ни к одной из колонн, все его командиры были людьми толковыми, способными справиться и без него. Он и сам не любил, когда у него лишний раз, что называется, над душой стояли, и другим старался предоставлять максимальные возможности для самостоятельности и инициативы. С собой Олег взял только два десятка ниндзя. Такого количества ему вполне, как он рассчитывал, должно хватить и для эффективной разведки, и для выполнения намеченных им задач. В первую очередь Олег хотел понять, как говорится, самому почувствовать, Ситуацию на севере королевства. Доклады разведчиков Агрия – это одно, а его личный взгляд – это другое. И уже на четвертый день похода, когда он с ниндзя побывал в нескольких вилских феодах, то понял, что поступил абсолютно правильно. Его разведка проморгала, не обратив никакого внимания на очень любопытный и важный факт. Винить за это Агрия и его людей Олег не собирался. Как задача ставится, так она и выполняется. А еще чему он своих ребят научил? Навыкам боевых искусств и умениям ассасинов, которые он сам получил перед попаданием в этот мир. И тем собранным по крупицам знанием агентурной работы, представления о которой он имел лишь чисто теоретические, из прочитанных в родном мире книг и просмотренных фильмов и телепередач. Все это было крайне нужно и важно для проведения разведки, но недостаточно для правильных выводов и принятия точных решений. Необходимо было еще иметь и качественную аналитику, способную правильно интерпретировать поступающие массивы информации и, к огромному сожалению Олега, научить этому он не мог по той простой причине, что не разбирался в этом вопросе. При том, что сам-то он мог делать быстрые и правильные выводы, Но это было результатом опыта человека цивилизации 21 века Земли, когда волей или неволей ежедневно приходилось пропускать через свой мозг огромные информационные потоки. Научить кого-то в этом мире мыслить так же быстро было невозможно. «А с этими что делать?» – спросила у него Нирма. Капитан вернулась из деревни не только со своими бойцами, но и притащила с собой исхудавших чуть ли не до костей пленников – Женщину в возрасте от тридцати до пятидесяти, точнее, сложно было сказать, так скверно она выглядела, глаза тридцатилетней, а лицо и руки пятидесятилетней, и такого же непонятного возраста мальчишку. У них не было даже сил бояться, их взгляды ничего не выражали, даже страха. «Раз уж ты не поленилась притащить их сюда, то дай им чего-нибудь поесть и отпусти на все четыре стороны». Не сказать, что Олег не испытывал чувства жалости к этим людям, но в сложившихся обстоятельствах он ничем больше помочь им не мог. Таскать их за собой? И сколько тут таких бедолаг сейчас ходит? Помогать надо всей провинции, а, пожалуй, что и всему королевству». Строить мир всеобщего счастья и процветания Олег не собирался, знал из истории, чем такие попытки заканчиваются. Да и на своем уже здешнем опыте успел пару раз хорошо так обжечься. Но навести порядок и выстроить государственную систему с твердо установленными и обязательными для всех к исполнению правилами и законами он был намерен. «И, как я понимаю, деревня — это тоже какого-нибудь королевского барона?» — задал он почти риторический вопрос, когда они выбрали хорошее местечко возле родника и расположились на привал. «Графа, королевского графа», — капитан кивнул утверждающий, уже понимая, что главным в его вопросе было слово «королевского». С каждым разом подозрения Олега все больше превращались в уверенность, и это было плохо. Ему еще и новых проблем, что называется, до кучи не хватало. Дело все в том, что Вилл был и провинцией королевства, и герцогством – в одних и тех же границах, вот только между ними была разница. Герцогство, словно сыр дырками, было густо усыпано владениями и городами, которые подчинялись королевскому наместнику провинции, платили налоги только в казну Венора и имели вассальные обязательства непосредственно перед королем, минуя герцога. Кстати, кроме Сфорца и самого столичного домена, включавшего фистал и еще с десяток небольших городков со множеством поселений и деревень, все остальные провинции королевства были устроены примерно так же. То, что арт Ревил подавлял мятеж порой с чрезмерной жестокостью, расправляясь не только с мятежниками, но и их семьями, причем к мятежникам относились не только те, кто выступал против власти с оружием в руках, но и те, кто хотя бы кувшин молока им в лес отнес, При Венорском дворце было всем хорошо известно. Об этом же доносили и разведчики Агрия. Но теперь, когда Олег сам видел последствия действий маршала, он обратил внимание, что тот крайне разборчив в расправах. Почему-то разрушались и сжигались полностью только те деревни, из поддержавших или заподозренных в том, что они поддержали мятеж, которые принадлежали вассалам короны. «Нет, и на землях герцогских вассалов тоже чинились расправы, но там они носили выборочный характер, искали и казнили только действительно виновных. Тотальных зачисток никто не устраивал». «Ого! А первый-то десяток со свежатинкой пожаловал», — обрадовалась капитан, увидев, что ниндзя-лейтенанта Ушора вернулись не с пустыми руками» вы я смотрю не за разбойничками присматривали а о своих животах думали ушор без тени укора усмехнулась она подошедшему офицеру Нинзе. ушор коротко поклонился регенту и в тон нирме ответил это десяток лиса способен воздухом питаться он подмигнул другому лейтенанту который вместе с одним из своих бойцов не чинясь устраивал над костром котел с водой хороший подсвинок показал он на добычу положенную на подстилку из веток Прямо мне под ноги кинулся. Ну как не доставить к обеду? — Ладно, молодцы, что о хлебе насущном не забывайте позаботиться, — похвалил он Ушора. — А что с теми людьми? — Извините, господин, — смутился лейтенант. — Я хотел вам после обеда доложить. Думал не к спеху. А вот это уже неверный ход мыслей Ушор покачал головой Регент, Докладывай. Заклинание дальновидения из арсенала Олега было гораздо эффективнее заклинания «Поиск жизни». В отличие от второго, оно позволяло не просто видеть в магическом зрении светящиеся точки аур живых существ, но практически как рентген, давало полную картину окружающей местности и позволяло, к тому же, определять размеры объектов как живых, так и неживых. Сила его магии обеспечивала дальность действия заклинания больше, чем на три с тысячи шагов – Именно на таком расстоянии, практически на самом краю дальности распознания объектов, Олег в тот момент, когда они вышли к сожженной деревне и обнаружил устроенное в лесу поселение с парой сотен людей в нем. К сожалению, определить, что это за люди, магия не позволяла, поэтому десятку ушора пришлось сходить в разведку. «Разбойники по неволе», — охарактеризовал тех людей лейтенант. «Большинство из них — женщины, дети и старики. Вооруженных мужчин не более трех десятков. Но вояки из них сразу видны еще те. Любой из моих бойцов перебьет их, даже не запыхавшись. Но вы ведь нам такой команды не давали?» «Не давал», — усмехнувшись, подтвердил Олег. «Значит, говоришь, разбойники по неволе. Тогда нам такие неинтересны. Хотя он задумался». Все равно нам в том направлении двигаться. Наведаемся к ним в гости. Но сначала, конечно, они отведали кабанчика. Зажаренный на вертеле с растинскими специями, он пошел на ура. В таком, по сути, разведывательном рейде, естественно, никаких походных раскладных столов и стульев не было. Хоть и велика шишка регент, а может обойтись и без таких излишеств. Зря наша королева, получается, маршала в опалу отправила. Нирма аккуратно кинжалом нарезала поданный ей кусок мяса. Да еще уговорила тебя снять его с поста наместника провинции. Капитан была очень сообразительной девушкой. И, находясь все время рейда рядом с регентом, по его вопросам и взглядам быстро поняла, что привлекло его внимание и что насторожило. Не зря Олег тоже не отставал от своих подчиненных в уничтожении охотничьей добычи. Это мне надо было подумать головой, давая согласие на его назначение командующим армией для подавления бунтов. Правда, мне тогда и в голову не могло прийти, что он под шумок займется ослаблением вассалов короны, разоряя их земли. Я и сейчас еще не понимаю, какими целями он руководствуется. В истории Венора не так уж и редки были случаи, когда герцоги исполняли заодно и обязанности наместников провинции – А герцог Арт-Ревилл, получив от короля Лекса титул и владение герцогством, был им назначен и наместником провинции Вилл. Вот только клемение, не доверяя ближайшим соратникам своего впавшего в беспамятство супруга и порой вполне обоснованно, уговорила Олега отставить маршала с наместнического поста назначив на эту должность одного из членов Королевского совета графа Редюра, вовремя приобувшегося после ранения короля. Теперь мне понятно, о чем говорил генерал Агри, что многие коронные владетели начинают все больше тайком поддерживать бунтовщиков, кивнула своим мыслям ниндзя, они не хотят, чтобы войска маршала проходили по их землям. «Угу», — подтвердил Олег. Надеются, или справиться своими силами, или что само все рассосется. Не хотят потом с голой задницей остаться. От выражения Олега Нирма усмехнулась. От места привала до лагеря разбойников они дошли быстро. Устраивать цирк с его окружением Олег не стал. Все равно ниндзя было слишком мало для этого, да и смысла не было. Если будет нужно, то и с его магией и навыками его бойцов они спокойно всех отловят. Надо отдать должное вчерашним крестьянам, вступившим на путь разбоя. Они не струсили даже, когда Олег, легко расколов сферы обоих их слабеньких магов, отправил тех в полет ударом воздушного потока. Энергии в заклинании он влил самый возможный минимум, поэтому маги отделались наверняка только ушибами». Но сознание они потеряли и из боя выбыли. Впрочем, и боя-то как такового не было. «Бы кто такие?» – закричал крупный мужик с засаленной гривой волос на голове, видимо, их вожак, после того, как увидел вышедшую из леса группу людей. Понятно, что Олег был без мантии на плечах и короны на голове. Он, как и остальные ниндзя, был сейчас одет в немного им усовершенствованную в плане расцветки формы егерей – и от ниндзя, вышедших к лагерю одновременно вместе с ним, отличался только возрастом. Олег был постарше своих парней и девушек года на три-четыре. «А ты кто такой?» – парировал Олег с многообещающей улыбкой. Численность отряда ниндзя, да и сам внешне абсолютно безобидный их вид, ввел разбойников в заблуждение. И не только их боевиков. Большинство в лагере, как и докладывал Ушор, составляли крестьянские семьи – и они тоже не увидели для себя никакой угрозы, иначе тут же ломанулись бы в лес. «Убейте их!» — грозно выкрикнул вожак после того, как оба их мага были выведены из строя. Но атаковать сам не спешил, его подчиненные еще только судорожно вооружались. Выставленный атаманом пост предупредить их заранее не смог, лис вырубил всех троих караульных. Своих Олег заранее предупредил, чтобы не вмешивались, и они спокойно и безучастно наблюдали за тем, как их шеф развлекается. Олегу и правда захотелось размяться. Он уже очень давно не использовал полученные навыки и умения боевых искусств в реальных стычках. Спарринги с учениками, которые он по-прежнему часто устраивал при малейшей возможности, не в счет – Заодно он решил опробовать и продемонстрировать ниндзя, как в толчье эффективно использовать приемы айкидо. Со стороны это все наверняка смотрелось смешно. К тому же убивать своих противников Олег не спешил, он просто валял их, как кукол. Разбойники все еще были в горячке боя, не понимая, что с ними происходит, почему они налетают друг на друга, теряют равновесие, запинаются, падают, а до их семей уже начало доходить, что дело обстоит скверно. Первыми, похватав детей, из лагеря в гущу леса побежали матери, сразу вслед за ними и остальные жители лесного поселения. Ниндзя и на это не прореагировали. Их шеф заранее сказал им «пусть бегут». Они с интересом и даже некой гордостью, дескать, вон у нас господин и повелитель какой, наблюдали за происходящим перед ними театральным представлением. Наконец, наигравшись и хорошенько размявшись, Олег начал вырубать противников до потери ими сознания. Эта вторая часть марлезонского балета, в отличие от первой, длилась недолго. Буквально три-четыре десятка ударов сердца. «А поговорить?» — спросил Олег, когда из разбойников на ногах остался один только их вожак. Тот уже не просто рычал, а делал это как-то со всхлипом. Олег заметил на лице мужика слезы отчаяния и позора. Наконец, когда вожак банды в очередной раз вслед за своим мечом впечатался в землю, то как-то в раз сдулся. «О чем?» — он тоскливо посмотрел на валявшихся в беспамятстве своих людей, затем на невозмутимо стоявших ниндзя. «Ты ведь не с добром к нам пришел? Не хочешь отвечать, кто ты? Скажи хотя бы, что тебе от нас нужно!» Атаман дышал тяжело и говорил устало. Короткая, но очень быстрая схватка его сильно вымотала. «Ты ведь маг, очень сильный, я понял». «Ну что ж, твоя взяла, только прошу детей хотя бы не тронь». И не собирался, пожал плечами Олег. «Но только давай по-честному, ладно? Ты мне, я тебе. Я тебе и твоим людям, всем, а не только детям, жизнь. Ты мне честные ответы на мои вопросы, согласен?» Откинув солба лба прядь своих засаленных волос, атаман посмотрел на непонятного чужого парня и кивнул. «Согласен». Он не спеша поднялся на ноги. «Как ты и твои люди докатились до такой жизни, мне неинтересно». «Я и так догадываюсь», — сказал Олег, когда они втроем, он сам, Нирма и Ругаш, так звали вожака, сели за длинный общий стол под навесом. «А вот с кем ты поддерживаешь связь и каким именно образом? Кому подчиняешься? Кого грабите, а кого нет? Вот это мне интересно». «Ушор, лис», — позвал он, стоявших чуть в отдалении офицеров. «Отправьте людей, пусть посмотрят тут, может, что интересного обнаружат. А эти, Олег кивнул в сторону очнувшихся в путах разбойников, пусть пока так полежат».